Но как странно и страшно свершилось. Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии. Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма. А пламя все разгоралось. Его восприняла Азия, Африка. Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе. Это не была пища для здоровых. Это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых. Тысячелетний русский закон развития, волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирным. Таков был рок истории. Ленинская нетерпимость, напор, ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, Все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе. А рядом тут же, бесплотно, незнача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента. Что ж, по-прежнему ли загадочна русская душа? Нет. Загадки нет. Да и была ли она? Какая же загадка в рабстве? Что ж, это действительно именно... Русский и только русский закон развития. Неужели русской душе и только ей определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно сказывается ли здесь рок русской души? Нет. Нет, конечно. Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а может быть и сотни, в которых шла история России. Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топе и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность тысячи лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане, закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения – Да и не одни русские познали эту дорогу. Немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, яснее, в своей горечи узнавали горечь русской дороги. Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души. И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты – те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры. а в тысячелетней крепостной несвободе. И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она? Русская душа всечеловеческая и всесоединяющая, которой предсказывал Достоевский изречь окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех племен — по Христово-евангельскому закону. Да в чем же она, Господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима, увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души?